Кроме основного состава экспедиции из Елены Ивановны, Юрия и меня, в течение нашего долгого пути, кроме караванных слуг, мы имели ряд временных сотрудников. По Сиккиму с нами был Святослав и Лама Лобзанг Мингюр-Дордже, известный знаток тибетской литературы, учитель большинства европейских тибетологов современности. Каждый шествующий по Сикиму встречается с любезным отношением генерала тибетской службы, ныне на британской службе Ладенла, Ла, которая оказывает всяческое содействие путешественникам. В дальнейшем пути с нами шел в качестве китайского переводчика 70-летний офицер китайской армии Сай Кен Хо и калмыцкий лама Лобзанг. На Алтае с нами были ЗГ и ММ М. Лихтман. После Ургии в экспедицию вошел доктор Рябинин, заведующий транспортным Портнягин и две необычные помощницы Елены Ивановны, местные казачки, сестры Людмила и Рая Богдановы, из которых младшей Рае при отправлении экспедиции было 13 лет. Думаю, что она была самой молодой из прошедших суровое Нагорье Тибета. Присутствие трех женщин в экспедиции, разделивших все опасности жестоких морозов и трудности пути, Должно быть определенно отмечено. В Шарагульчах перед Улан Даваном к экспедиции из Китая подошел полковник К. и заведующий хозяйством Г. Начнем с Секима. Необыкновенно благостное впечатление производит эта благословенная страна, связанная с воспоминаниями о великих подвижниках религии. Здесь жил Падма Самхава основатель красношапочной секты. Здесь проходил на Тибет Атиша, возглашавший учение калачакры. Здесь по пещерам пребывали многие аскеты, наполняя пространство своими благими мыслями. За Кичинджунгой в подземельях и до сих пор пребывают затворники. И только дрожащая рука, протянутая по условному знаку за пищей, показывает, что... Физическое тело еще не отошло. Все семнадцать вершин Гималаев сияют над Сиккимом. С запада к востоку — Канг, Джану, Малый Кабру, Кабру, Домпик, Талунг, Кинчинджунга, Пандим, Джубони, Симву, Нарсинг, Синелчу, Пакичу, Чомомо. Лама-Андем, Канченджау. Целая снеговая страна, меняющая свои очертания при каждом изменении света, поистине неисчерпаемая впечатлениями и неустанно зовущая. Нигде на Земле настолько не выражены два совершенно отдельных мира, Мир земной с богатой растительностью, с блестящими бабочками, фазанами, леопардами, енотами, обезьянами, змеями и всей неисчислимой животностью, которая населяет вечно зеленые джунгли Секима. А за облаками в неожиданной вышине сияет снежная страна, не имеющая ничего общего с кишащим муравейником джунглей. И этот вечно волнующийся океан облаков и непередаваемых разнообразий туманов.